Глава 4. В среду впервые за долгое время была ясная и приятная погода, словно сезонный дождевой фронт решил сделать передышку. Лишь отдельные кучерявые облака висели в небе, когда 6 часов занятий закончились и Харуюки поспешил к станции Каэнзи клонящаяся к закату солнце светило ему в спину. Целью его был, конечно же, противоположный край Токио. Точнее, новая токийская телебашня в Осиаго, Сумида Ку. Официально называемая Tokyo Sky 3. Примерно через два часа там, на смотровой площадке, откроются ворота, ведущие в космический лифт Гермес Корц, возможно. Все началось с идеи, почти мечты Харуюки. Даже когда он ходил среди зрителей во время дуэлей в Сугинами и Синдзюко, никто из Бёрстлингеров про Гермескорт не говорил. В конце позавчерашнего разговора даже Черноснежка, предположившая время и место открытия портала, добавила. «Ну, не стоит особо расстраиваться, даже если мы совершенно не угадали». Поэтому Харуюке хотелось бы, по крайней мере, проделать это все под соусом путешествия в восточный Токио», куда он и его друзья заглядывали редко, но, к сожалению, Такому и Чиюри были заняты в своих секциях, а Черноснежка в студсовете. Все ее время отнимала подготовка к культурному фестивалю. Так что Харуюке пришлось набраться храбрости и отправиться в незнакомый район в одиночку, несмотря на риск быть вызванным на дуэль. Если мы на самом деле промазали, ну и ладно, зайду тогда в магазин ретро-игр в Акихабаре. Таким вот грустным образом себя утешая, Харуюки сел на поезд линии Чуа. Пересев на линию Ханзамон, он сошел на станции Осиаго. Ряды домов все сильнее окрашивались в цвета заката. Покрутившись по тротуарам, Харуюки наконец нашел в небе то, что искал, и облегченно выдохнул. Несмотря на то, что он сам жил в Токио, ему нечасто доводилось посещать токийские достопримечательности. К Sky 3 он отправлялся всего лишь второй раз. Сияя золотом с западной стороны, гигантская решетчатая башня вздымалась вверх, словно лестница, ведущая в небо. 634 метра в высоту, 70 метров в основании. Несмотря на то, что возведена была эта телебашня 35 лет назад, она до сих пор оставалась самым высоким сооружением в Японии. Несколько секунд Харуюки просто стоял и глазел на величественную конструкцию. Потом поспешно направился к ней. Заплатив на входе за билет ученика средней школы, он вошел в скоростной лифт. Лифт начал подниматься, и харуюки сдавила ускорением. Совсем другое ощущение, чем в ускоренном мире при взлёте. Хоруюки машинально прилип к стеклянной стене лифта, совсем как позавчера. Когда поднимался наверх дома правительства. Если бы рядом была Чиири, она бы точно сказала поражённым голосом. «Да, ты правда обожаешь высоту?» Несколько десятков секунд спустя... Лифт достиг смотровой площадки, и Харойюки вместе с несколькими туристами вышел наружу. Удержавшись от того, чтобы сразу подбежать к окну, он сперва осмотрелся. Вечером буднего дня детей и подростков было мало. Парочка студенческого возраста, у них, судя по всему, было свидание, и несколько мелких с родителями. На взгляд Харуюки не было ни одного ученика средней или старшей школы, кто бродил бы в одиночестве без видимой цели. Иными словами, не было людей, смахивающих на берст линкеров. Конечно, он вполне мог подключить нейролинкер к местной сети, ускориться и проверить дуэльный список. Однако, делать так в столь ограниченной сети, значит идти на небольшой, но риск. Что его реальную личность раскроют Кроме того, если он увидит в списке имена других бёрстлинкеров У него не останется выбора, кроме как дуэлиться А он сюда пришёл не за этим Поэтому Харой Йоки прекратил разглядывать большую смотровую площадку И подошёл к западному окну Хотя по чистой высоте здешняя смотровая площадка не шла ни в какое сравнение с той, что в доме правительства в Синдзюку, открывающийся отсюда вид на столицу под ясным вечерним небом был таким, что аж дух захватывало. Огромные здания, торчащие вверх то тут, то там, рассыпанные между ними зернышки мелких домов. Все это выглядело как какая-то древняя электронная плата. Посмотрев вперед, он увидел прямо за городом демонов Город демонов Прозвище Токио Иногда так называют не весь Токио, а конкретно Синдзюко Величественные очертания Фудзиямы Левее виднелся шар солнца, опускающийся к горизонту За ним тянулась череда черных облаков Возможно, завтра опять пойдут дожди Харуюки задрал голову Всё его поле зрения заполнило небо, цвет которого переходил из красного в светло-фиолетовый. Пролетел самолёт, мигая огнями на кончиках крыльев. В стороне лениво парил туристический дирижабль. Вот прямо сейчас искусственное сооружение длиной в 4000 километров приближается там, вверху, на скорости в 10 махов. Едва Хоруюки так подумал, у него вырвался вздох. Мир огромный, просто гигантский, макроскопический. Наверняка я потому и люблю так вот смотреть на небо, задрав голову, что мне нравится испытывать это ощущение. Толстый, никчемный, мелкий я по сравнению с этим просто микроб. Иными словами, это способ временного бегства. И когда я становлюсь Сильверкроу и лечу, это наверняка то же самое. Я тогда всем своим телом ощущаю абсурдно колоссальный размер ускоренного мира. По сравнению с тамошней бесконечностью пространства и времени, даже мои беды размером с гору кажутся просто мелкими холмиками. И в это я верю лишь тогда, когда прикасаюсь к небу. Но... если так, почему ты стремилась... Нет, почему ты даже сейчас стремишься к небу? Как и я, ты, должно быть, тоже желаешь ощутить вкус этого кратковременного освобождения. Если это и есть твоя цель, ты вполне можешь её достичь и с твоими нынешними способностями. Тогда почему? Может тебе что-то нужно там, в небе? Разумеется, этот вопрос, который Харуюки задал своим сердцем, был адресован его второй наставнице, Скай Рейкер. И Харуюки более-менее догадывался, какой ответ на него. Конечно, он понятия не имел, правильный ли это ответ. Нет, проблема даже не в том, правильный ли он. Когда придет время Скайрейкер снова взмахнуть крыльями и устремиться в небо, ответ появится сам собой. Вот почему то, что Харуюки сейчас поднялся на sky 3 и ожидает открытия портала, вполне возможно, совершенно бесполезная трата времени. Если рейкерсан просто улыбнёт своей обычной ласковой улыбкой, покачает головой и скажет, что не пойдёт, это будет конец. Но какими бы глубокими ни были шрамы Скай она оставалась Бёрст Линкером. А значит, если в ускоренном мире появится новая арена, Да еще и в виде четырехтысячного километрового моста в небо Она просто не сможет не испытать восторг Как сам Харуюки, у которого сейчас что-то распирало грудь Пока он смотрел на вечернюю панораму центра Токио Время потихоньку подошло к 5.30 Черноснежка вычислила точное время Когда вроде как должен будет открыться портал 5.34 и 42 секунды Именно в эту секунду Гермес Корт, летящий по обвивающей экватор траектории, будет ближе всего к Токио. Еще несколько минут Харуюки Мауча дрожал. За пять секунд до назначенного времени он подключил нейролинкер к глобальной сети. Три секунды. Он сделал глубокий вдох. Две секунды. Он зажмурился. Одна Одна секунда. И Харуюки прокричал голосом, слышным лишь ему одному. «Бёрстлинг!»